Глава 8. Paradise City. Райский город. Guns N' Roses. Середина февраля. Алира ежедневно разглядывала тени Алкилары в надежде увидеть дым, признак присутствия чужих. Удивительно, что он появлялся лишь время от времени. Городок с некоторых пор стал прибежищем скваттеров. И спустя пару недель с момента появления в поместье незваных гостей, с наступлением февральской оттепели, хозяева наконец поняли, что происходит. Женщина была в кухне и чистила тыкву, когда появились Аманда и Адриан, и подруга, краснея от возбуждения, заявила. «Я заглянула в свой старый дом, Али, и Адриан ходил со мной. Было так приятно окунуться в прошлое». «Некоторое время назад я бы удивилась этому. Я не могла поверить, во что превратился дом моего детства. Но теперь боль ушла, а воспоминания приносят радость. Родители, мы с тобой, школа, питомцы, прогулки, река, все. Я часто приезжаю. Мне нравится гостить у тебя, хотя Мангрейн в сравнении с этим местом Нью-Йорк. И рано или поздно я должна буду туда вернуться». Она замолчала, чтобы перевести дух, и продолжила. «А еще интересно, что мы встретили группу людей. Сперва мы думали, что они пешие туристы, хотя было странно, что у них с собой столько вещей, и разговорились. Оказалось, они участники какого-то проекта. Мы не сразу поняли, что они имели в виду. Думаю, тебе лучше присесть, а то кто знает, как ты воспримешь новости. Боюсь, ты не обрадуешься». А Лира, заинтригованная и слегка испуганная, опустилась на ближайший стул. «Итак, они собираются поселиться в Алкелары!» Смысл слов не сразу дошел до нее. Женщина несколько раз повторила их в уме, пока, наконец, не смогла ответить вслух. «Жить? В Алкелары? Это члены так называемой Ассоциации сельских жителей», пояснил Адриан. Они решили здесь освоиться и начали восстанавливать деревню. «Адриан!» Аманда бросила на него осуждающий взгляд и продолжила ласково. «Такую информацию нужно преподносить частями. Хотя что уже теперь изменишь?» «Но как? Почему?» Мозг Алиры отказывался воспринимать информацию. «Они выбрали мой старый дом в качестве стартовой площадки, потому что он наименее разрушен. Эти люди искали заброшенное поселение, чтобы начать новую жизнь. Кто-то предложил попробовать алкелары. И они приехали, несмотря на холодную погоду, чтобы подготовить землю и деревья для обрезки и высадки рассады. Пока что они живут в палатках». «Ну так нельзя!» — испугалась Алира. «Мне тоже не совсем понятны их идеи» мягко произнесла Аманда. «Но они считают, что государственная земля должна принадлежать всем». «Так нельзя», — упрямо повторяла подруга. «Я им не позволю». «Боюсь, ли это не в твоих силах», — возразил Адриан. «Как ты это видишь?» «Не знаю», — воскликнула собеседница. «Но я что-нибудь придумаю». «Да успокойся ты» примирительно произнес мужчина, удивлённый и раздосадованный её поведением. «Ничего страшного в этом нет. На твоём месте я бы радовался. Больше соседей веселее компании. Алира взглянула на собеседника понимающе Она с трудом его узнавала. Он избегал её две недели, как будто стыдился того, что произошло под балконом. А теперь... Высмеивая ее слишком сильную привязанность к руинам Алкелары, говорил так, будто ничего этого не было. Она глубоко вздохнула, но промолчала и вернулась к прерванным делам. Аманда, поняв, что подругу нужно оставить на время в покое, попросила Адриана выйти. Она подошла к Алире и, похлопав дружески по спине, произнесла. — А я рада тому, что происходит. Давай не предвосхищать события. Алира с благодарностью кивнула. Слова подруги немного её утешили. «Может, Адриан и прав?» Подумала она, закончив очищать жёсткую кожуру от воздушной сердцевины овоща и принялась чистить лук. Когда одиночество длится слишком долго, зимы кажутся бесконечными. Женщина сняла с лука шелуху. Она слышала... она. Она слыхала, что суровость и длительность зимы можно предсказать по толщине и количеству его чешуек. Эта луковица была из прошлогоднего урожая, и ее кожица была тонкой, а значит, предугадать зиму нынешнего года было трудно. Скорее всего, одиночество продлится недолго, но должна случиться какая-нибудь беда. Жаль, что не все можно предсказать по луковой шелухе. Слой, еще слой, потом еще... Какого бы цвета она ни была снаружи, внутри откроется та же белая сердцевина. Жизнь не более, чем слои шелухи неопределенности. Алира очень хотела ворваться в деревню и потребовать от незваных гостей убраться вон, поскольку они не имели никакого права занимать землю ее предков. Они даже не имели права топтать бурые и серые булыжники мостовой и разрушать безмолвие ночей песнями и смехом. Уже само присутствие чужаков ее раздражало. В мыслях она обзывала их хиппи, скваттерами, негодяями и тунеядцами. Но, как известно, первое впечатление обманчиво. И женщина не собиралась встречаться с новыми соседями лично, ничего о них не разузнав. Она вытерла руки о штаны, взяла телефон, присела на скамейку и позвонила Сезару. Он всегда знает, что делать. Он был представителем закона. «Да, я слышал о них от жителей соседних деревень», — сообщил Цезарь. «Но жалоб на них не поступало, потому что они никому не мешают». «Они мешают мне», — призналась Алира. «А что случилось?» — обеспокоился собеседник. «Ничего страшного, я просто не знаю, что они за люди и можно ли ходить по улицам без опаски». «Я могу за тобой зайти. Я как раз проезжаю мимо». «Давай я зайду, и мы все обсудим в спокойной обстановке», — произнес он и повесил трубку, не дожидаясь ответа. Алира сняла передник, накинула на плечи шерстяную шаль и вышла к воротам встретить гостя. Он припарковал машину у входа четверть часа спустя, и они вместе побрели по грунтовой дорожке, ведущей к дому. «Да не бойся ты, Али», — заверил ее Сезар. «Давай подождем и посмотрим, чем дело кончится». Он махнул рукой в сторону Алкилары. «Уверен, что через несколько дней они устанут и съедут. Вряд ли они останутся. В противном случае Министерство по охране окружающей среды сразу примет меры». «Я всегда думала», — возразила Алира, «что в нашей провинции на все нужно получать разрешение. Нельзя просто вставать лагерем, где вздумается». «Нельзя». «Так куда смотрит полиция?» «Успокойся. Они пока не чинили беспорядка и никому не докучали. А мне?» «Этого мало. Больше никто не жаловался. Но я могу за ними присмотреть, если хочешь. А присутствие гражданской гвардии всегда вызывает уважение». «Спасибо большое», — произнесла Алира после паузы. «Но думаю, ты прав. Подождем и увидим, чем дело кончится». Можно пожаловаться на что-то конкретное, например, на нарушение границ частного владения. Я буду на чеку». Женщина вдруг остановилась, обернулась и пристально взглянула ему в глаза. «Спасибо, Сезар. От всей души». Он улыбнулся в ответ, и они направились обратно к машине. «Ты не зайдешь?» — спросила собеседница. «Мне еще нужно в участок». Цезарь посмотрел на часы. — Расскажу остальным, а с тобой увидимся в субботу. Он кивнул в сторону дома. — У тебя все в порядке? — Конечно, что может быть не так? — Ну, вы с Адрианом снова под одной крышей? Алира прекрасно поняла намек. Она вспомнила, как их застали на руинах, и почувствовала, как кровь прилила к щекам. Она улыбнулась и произнесла как можно непринужденнее. — «Об этом не волнуйся». Сезар лишь кивнул, поцеловал подругу на прощание и сел в машину. Он покрутился, выезжая на дорогу, а потом облокотился на опущенное стекло и произнес. «Обращайся, что бы ни случилось. Ты знаешь, я помогу». Алира проводила автомобиль взглядом. Она знала, что всегда может рассчитывать на Сезара. Он был честный малый. Он всегда заботился о ней — и не задавал лишних вопросов. И хотя он в данный момент не мог ничего сделать, то хотя бы выслушал ее и постарался понять. Ей очень повезло с таким другом. Несколько дней Алира по совету Сезара потратила на поиски способа показать чужакам, что не стоит вторгаться в ее мир. В ее возрасте женщина была не готова к подобным приключениям, а также не готова была их с кем-то обсуждать, И неважно, расшевелят ли новые обитатели Алкилара их сонную деревню, или это все лишь ее домыслы. Адриан и Дуния часто ходили прогуляться, вместе или порознь, чтобы узнать гостей поближе. Аманда придумывала серию статей и радиопередач о необычном проекте. Томасу было все равно. Рен выслушивала протесты подруги, но не поддерживала их. А вот Элехия как раз была с дочерью солидарна. По крайней мере, та так думала. Причина предъявить претензии чужакам появилась спустя две недели, в последний день февраля. Воспользовавшись хорошей погодой, Алира отправилась расчищать сад, расположенный позади дома, убрать оставшуюся с осенью жухлую траву и подготовить почву. Томас обещал починить культиватор и помочь сделать грядки для овощей. Сестре было тяжело справляться самой, а потом она уже будет ухаживать за урожаем. В этом году она планировала разбить фруктовый сад побольше, а хороший урожай обеспечил бы семью на долгое время, да и запасы можно было сделать. А чтобы осуществить этот план, нужно сперва прочистить каналы, по которым поступает вода из ближайшего пруда. В этот раз зима по меркам Алкилары выдалась очень снежная, и воды должно было быть в досталь. Но почему-то вышло наоборот. Алира подумала, что канаву что-то перекрыло и направилась вдоль нее в сторону водозаборника. Вскоре она поняла, в чем причина засухи. Некто, и без труда можно было догадаться, кто, опустил в пруд насос с толстым шлангом в том же самом месте, откуда вода поступала в особняк. Мерзкая пластиковая змея высасывала их воду. Поразмыслив и подавив стремление броситься в алкелары, и показать чужакам, где раки зимуют, Алира повернула к дому. Не стоило унижаться до того, чтобы требовать объяснений от захватчиков, возникших из ниоткуда. Она просто схватила шланг и подняла на несколько сантиметров. Этого было достаточно, чтобы насос перестал качать воду, но при этом не создавалось впечатления, что кто-то сделал это намеренно. И вода с журчанием вновь наполнила канаву. Но 1 марта история повторилась. На третий раз стало ясно, что война между Алирой и чужаками объявлена открыто, и в ней не будет ни войск, ни окопов, ни обвинений, ни двусмысленных заявлений. Обе стороны знали, из-за чего она началась и к чему приведет, и не желали уступать. Напряжение достигло наивысшей точки, и после обеда Алира решила поговорить с матерью потому что Элехия была единственной, которая разделял ее точку зрения во всех мелочах. «Я говорила с цезаром сказала она, пока мать шила у окна библиотеки. Но он сказал, что пока не имеет права вмешиваться. Он просил сообщить ему, если что. И можно, к примеру, отправить жалобу в департамент использования водных ресурсов. «Однажды мы с отцом уже сделали это, когда возник конфликт из-за источника». «Нам пришлось ждать ответа четырнадцать лет», — возразила мать. «Лучше поговори с ними сама». «Но почему мы должны делиться с ними тем, что им не принадлежит? Если им нужна вода, пусть качают ее из реки, которая протекает мимо деревни. Их генератор маломощный и очень шумный. Проще будет собирать дождевую воду, но зато наша пригодна для питья». Наши соседи далеко не глупы. Пусть установят резервуар с двумя выходами для них и для нас. Впервые в жизни Алира не понимала свою мать. Она ожидала, что та объявит пришельцам войну, а она предложила Соломонова решение. «Откуда ты про них столько знаешь?» — удивилась женщина. «Твои друзья рассказали, а с балкона отлично видно все, что происходит». И, похоже, тебя это нисколько не волнует. Я думаю, как же плохо им жилось раньше, если они решили приехать сюда и обосноваться на голых камнях. А Лире пришлось признать, что об этом она не подумала. Она замолкла, а мать продолжила. «Соседи, они как мысли. Если хочешь покоя, позволим спокойно течь. Посмотрим, что будет дальше». Алира не стала дознаваться, говорила мать о какой-то ситуации в прошлом или сожалела, что не смогла найти решение для нынешней. Женщина вдруг поняла, что столько еще не знает об Элехии. Она даже не спрашивала, счастлива ли была мать, поскольку слишком много думала о себе. И дочь решила последовать ее совету, чтобы прекратить кражу их воды раз и навсегда. На следующий день... В первую субботу марта женщина направилась в Алкелары. То, как преобразилась деревня за столь короткое время, удивило ее. Десятки бурых и белых кур бродили по улицам и клевали траву с такой важностью, будто их работа состояла в том, чтобы уничтожать сорняки, а пара бордер-колли сопровождала их. Если собаки приближались, чтобы их понюхать, птицы начинали недовольно квохтать и обиженно отходили, гордо подняв головы, но потом быстро переключались на очередного жука или пучок травы. Забавно было наблюдать за вольно гуляющими курами, хотя в этом случае лисы наверняка скоро утащили бы парочку, поэтому своих обитателей поместья держали в курятнике. Собаки быстро заинтересовались гостями и радостно бросились навстречу, Как будто то была их хозяйка. А лиря не понравились. Раньше в особняке держали овчарок, но поскольку держать скот последнее время стало убыточным, необходимость в охране стада отпала сама собой. Женщина погладила животных, вспоминая свою последнюю питомицу, которую Элехия обожала за смекалку и очарование и позволяла бегать по всему дому и спать на кровати. Ее звали Вал. Алире самой нравилась независимость питомицы и ее веселая сумасшедшенка у собачки был особый пунктик она любила облаивать самолеты и слышала их задолго до того как крылатая машина появлялась на горизонте возможно они раздражали ее потому что та не понимала что это такое как ни странно сейчас алира понимала свою питомицу она чувствовала то же самое в отношении новых обитателей алкелара но вал заболела И рано умерла, а мать так переживала потерю, что больше не стала никого заводить. В сопровождении новых друзей, радостно прыгавших вокруг и отчаянно вилявших хвостами, Алира продолжила путь. Вместо того, чтобы пойти по главной улице в сторону старого дома подруги, где сейчас новые соседи устраивали собрание, она направилась кружным путем. Ей очень хотелось узнать, чем таким заняты чужаки – но она все равно оттягивала встречу. К тому же женщина несколько месяцев сюда не приходила, и ей нужно было время, чтобы привыкнуть к внезапным переменам. Почти из сотни домов примерно дюжина еще стояла, но на пяти улицах, отходящих от центральной площади, самые крупные строения представляли собой жалкое зрелище. А вот дома поменьше сохранились куда лучше. Над ними были натянуты синие тенты, заменявшие крышу. Внутри было чисто, и стояли несколько палаток. Там и сям виднелись плиты и поленницы, по центру улиц были протоптаны широкие тропки, а кое-где виднелась старая брусчатка, которую прежде покрывал слой дерна и грязи. Опасные зоны были огорожены желтой лентой, а яркие плакаты предупреждали о возможном обрушении. По мере приближения к площади становилось все чище. На полдюжине бельевых веревок сушилась яркая одежда. Деревянные скамейки, собранные из чурок, приглашали присесть и поболтать, греясь на солнышке. Рядом чья-то заботливая рука разместила несколько цветочных горшков. «Слишком они торопятся», — подумала женщина. «Внезапные весенние заморозки все погубят». Порядок и покой среди руин выглядели очень мило но Алире не нравились кричащие оттенки пластика и ткани, нарушавшие гармонию бурой земли, золота солнца и светло-серых и голубоватых валунов. На площади возле квадратного фонтана, прилегавшего к стене одного из домов, играли дети. В этом самом месте женщина любила слушать музыку в юности, и сейчас воспоминания на несколько мгновений перенесли ее в прошлое. Была суббота, и уроков не было, хотя непонятно, в какую школу малыши ходят. Интересно, они тоже сонно обозревали пейзаж из окна машины? Так ли они счастливы, как хотят казаться? Как счастлива была здесь она сама, вопреки всему? Женщина заметила новую колонку с водой, из которой дети наполняли ведра. Поток из крана был сильным, и Алира поняла, куда девается вода из их резервуара. Тут дети заметили незнакомку и приветствовали ее, нисколько не стесняясь. «Привет! А ты кто?» «Меня зовут Алира», — представилась женщина. «А где ваши родители?» «В большом доме», — произнес один из малышей, указав в сторону Калье-майор, где располагался старый дом Аманды. Алира направилась было туда, но остановилась на пороге. Она расслышала, как кто-то что-то горячо объяснял другим, Только вот предмет разговора был гостей непонятен. Женщина разволновалась. Похоже, в доме шло собрание. Наверняка там много людей. К тому же ее преследовал мерзкий образ пары, занимавшейся любовью на балконе. Женщина сделала глубокий вдох и вошла. Она пересекла внутренний пустой дворик, ориентируясь на звук голосов, доносившихся с заднего крыльца. Она хорошо знала, где это — потому что столько раз ребенком играла здесь с подругой. Теперь здесь располагался навес с сельскохозяйственными инструментами, а у стены находилась молотилка. И вот, наконец, Алира смогла бы увидеть новых соседей. В воображении уже нарисовалось десяток мужчин и женщин, татуировки, дреды, длинные космы и короткие стрижки, кричащую одежду, толстые свитера и широкие улыбки. А еще... Она навсегда запомнила странное чувство, когда услышала чей-то голос, сказавший то ли с восторгом при виде живой легенды, то ли с отвращением при виде демона. «Это она!»